Потом он медленными пальцами сорвал золотой ободок с сигары и обернулся к Фроему Штерну. «Скажи мне, врач, мы заняты в субботу или мы не заняты в субботу?» Но Фроем Штерн — человек себе на уме, он рыжий человек с одним только глазом на голове. Ответить с открытой душой Фроем Штерн не может. «В субботу, — говорит он, — вы обещали зайти в общество взаимного кредита». Грач делает вид, что ему больше нечего сказать, и он беспечно втыкает свой единственный глаз в самый дальний угол террасы. «Отлично! — подхватывает Бенни крик. — Напомнишь мне в субботу за Цудечкиса? Запиши это себе, Грач. Идите к своему семейству, Цудечкис обращается ко мне, король». В субботу вечерком, по всей вероятности, я зайду в справедливость. Возьмите с собой мои слова от Судечкис и начинайте идти. Король говорит мало, и он говорит вежлив. Это пугает людей так сильно, что они никогда его не переспрашивают. Я пошел со двора, пустился идти по госпитальной, завернул на степовую, потом остановился, чтобы рассмотреть Бенины слова. Я попробовал их на ощупь и на вес, я подержал их между моими передними зубами и увидел, что это совсем не те слова, которые мне нужны. «По всей вероятности», — сказал король, снимая медленными пальцами золотой ободок с сигары, «король говорит мало, и он говорит вежливо». Кто вникает в смысл немногих слов короля?